Событие 35: -е. Даже если вы съедены, у вас все равно есть два выхода: Warcraft Free, Reign of House. Мичман Виктор Львович Кочубей, увидев, что англичане на Баркасе собираются развернуться и плыть назад к своему пароходу, выхватил пистолет и сделал пару выстрелов поверх голов матросов. Очевидно, у англичан этих, таких полезных американских игрушек, не было, так как они просто побросали весла и вместе с офицерами бросились на дно шлюпки. И только один сидящий на руле высокий тощий моряк потянулся к ружью, лежащему рядом с ним. Мичман снова выстрелил, старался опять поверх голов, но от волнения или спешки, видимо, рука дрогнула, и пуля попала в спину одному из склонившихся матросов. Он дико завыл, его сосед и тот самый рулевой бросились в воду, но никуда не поплыли, а держась за ее борта, просто прикрылись корпусом баркаса от вражеских пуль. Купание в ноябре в этих широтах – удовольствие очень сомнительное. Минут пять и прощая надежды на светлое будущее. Не будет его. Сердце остановится от переохлаждения. Эти выстрелы пробудили сонное царство на всех четырех кораблях русской эскадры. Засвистели боцманские будки, раздались крики офицеров, забегали по палубе матросы. За время длительного плавания экипаж на Аритузе «Авроре» несколько раз разбавлялся новичками, а старослужащие уходили на другие корабли, составляя костяк новых экипажей. Тем не менее, опытные матросы, набранные еще Владимиром Фёдоровичем, частично сохранились и, как уж могли в этой чехарде с новичками, поддерживали порядок и дисциплину на корабле в должном порядке. Не прошло и пяти минут, а канонеры уже подняли из трюма заряды и подготовили орудия к бою. Все замерли, ожидая команды. Фон Кох от этой привычной суеты отстранился, соображал, что предпринять. Корабли противника нужно топить, тут даже не о чем думать. Но очень хотелось узнать, что это за эскадра такая и куда она направляется. Да и из Европы новостей очень хотелось добыть. «Ай!» – капитан махнул рукой, подзывая лейтенанта Балаховского, своего заместителя по артиллерии. «Топите их, кто-нибудь да выплывет, первым делом по пароходу, и будьте готовы, он может ответить». До парохода было порядка двух кабельтовых, и оба корабля сейчас лежали в дрейфе. Но англичанину было гораздо хуже вести артиллерийскую дуэль с целой эскадрой. Один-то против четырех и так не лучшее соотношение, так он еще и носом был повернут к русской эскадре. А вот она была к нему бортом, всеми четырьмя бортами. Как шли корабли мимо острова, из-за которого англичане выплыли, так и продолжают дрейфовать. Первым грохнуло 68-фунтовое орудие с бака «Авроры». Перелет, но удачный. В створе оказался один из купцов, и бомба попала тому в фокмачту, снесла ее и тут же разорвалась на высоте трех метров над палубой. Все, кто был на баке купца, легким испугом явно не отделались. Следом сотряс корабль бортовой залп, и тут уж мастерство выпускников Суворовского училища из Баскова себя показало. Три попадания в борт в район Ватерлинии. И бомбы, войдя на метр внутрь парохода, взорвались там, проделав огромные метровые в диаметре дыры, и частично эти дыры под водой оказались. Английский пароход, название которого пока так и не выяснили, начал набирать воду. Буквально через несколько секунд окуталась дымами и Диана. Может, с выучкой артиллеристов там и было чуть похуже, но с двух кабельтовых нужно постараться, чтобы промахнуться. Фон Кох точно видел, как минимум две 32-фунтовые бомбы взорвались на палубе парохода. Если там и собирались ответить огнем подлым русским, то эти взрывы на шкафуте и баки прыть английских канониров поубавили. Между тем, мелкими своими пушками отметился и Восток, и даже собранная сбору по команда Шлюпа Илай Лай задала залп. У этих тоже получился перелет, и их ядра поймал следующий купеческий кораблик. На «Авроре» князь Балаховский успел со своим расчетом перезарядить 68-фунтовое орудие, и бомба, с него угодившая в проделанную уже дыру на борту парохода, угодила в котел, и он рванул там, разрывая шлюп пополам. Очевидно, в это же время сдетонировал и боезапас в камере, так как «Бабах» вышел знатный. Если на корабле и были свежие газеты, то теперь их сможет прочитать только Архангел Гавриил. В дым превратились. Все это время мичман Виктор Львович Кочубей держал на прицеле баркас с английского парохода. Время от времени там пытались организоваться, вытащить из воды купальщиков и даже взяться за весла. Но выстрел из кольта «Драгун» вновь заставлял матросов и офицеров улечься на дно шлюпки. Единственное, что позволил сделать англичанам Мичман, так выловить своих из воды. Капитан же говорил, что нужны новости. Эти смогут рассказать о температуре забортной воды. Бабах очередной залп дала всем бортам Аврора и уже не по разорванному на куски и кусочки пароходу, а постоящему за ним купеческому шлюпу. Там выкинули белый флаг, но фонкох Кох запретил прекращать огонь. и буквально через минуту убедился, что поступил совершенно правильно. На палубы всех трех купеческих кораблей стали выбираться из трюмов люди в красных мундирах. Некоторые пытались стрелять по русским из ружей, некоторые спускать шлюпки, некоторые просто бросались за борт. Там уже плавало прилично обломков от парохода, и выжить в воде было больше шансов, чем среди взрывов бомб на корабле. По крайней мере, сухопутные красномундирники так думали. Наивное В такой воде даже держась за деревяшку, наполовину высунувшись из воды, и десятка минут не прожить. Умрешь от переохлаждения. Шедший последним купеческий барк попытался развернуться и скрыться назад за островом. Но это же парусник, а не пароход, да еще под убийственным огнем с четырех кораблей. Тем не менее, восток поднял сигнал, что начинает преследовать беглеца, поднявшего паруса, и, дымя как маленький вулкан, по дуге стал обходить побоище. Избиение десантных судов продолжалось около часа. Огромную работу проделали именно 68-фунтовые орудия «Савроры» «Дианы». При удачном попадании разрушения корпуса были чудовищными. Так в Барк бомба попала в район ватерлинии, и в метровую дыру сразу хлынула вода. Несколько минут и судно начало заваливаться на борт. На шлюпке с радостью увидели, что кораблей у них больше не осталось. Почему Мичман Кочубей решил, что с радостью? Но ну, как же? Один из офицеров стянул сюртук, потом белую рубаху и стал ею радостно размахивать.